Глава двадцать шестая Само собой, никто никуда не ушел. Мужчины обменялись вдумчиво понимающими взглядами, и Небул тоже уснул, а самоцвет до самого утра просто лежал, то закрывая глаза, то изучая потолок в комнате. Как и все кристаллы, он соблюдал древнюю традицию давать второй форме отдых раз в сутки. Эдакий дремотный стазис для первой формы, чтобы расслабиться. На следующий день у Лилии была назначена встреча с Бриной. Девушка явилась на нее в компании Мирука и Фархата и чуть не обмерла прямо в дверях, когда ее встретила партнерша по бизнесам, рядом с которой стоял Мирук, такой, каким он был до изменения внешности. «Идеально вышло, правда?» Брина с гордостью выдвинула своего мужчину вперед, позволяя всем его разглядеть. «Конечно, пришлось заплатить кругленькую сумму», «Штраф за кардинальные изменения внешности в связи с трансформацией», — прошептал на ухо удивленный Лили рук, быстрее всех оклемавшийся от неожиданности. «Эм, то есть это Трила?» — дошло, наконец-то, до девушки. «Красавец!» — Брина снова покрутила новую игрушку перед всеми. В движениях у трансформированного Кристалла все еще ощущалась некоторая остаточная женственность, Не было плавности движения и избивающей с ног харизма первоисточника, но в целом... Да, неплох. Лили кривовато улыбнулась, стараясь выдавить из себя хоть немного циничности. Но на самом деле ей было даже немного стыдно за то, что ворвалась со своими дуэлями и испортила отлаженную жизнь далеко не бедствующей самоцветки. «Ну что, отправляемся на поиски сокровищ?» Брина довольно подмигнула и повела гостей в одну из комнат. Трила она вела за собой на поводке, прикрепленном к ошейнику, как животное. В выбранное помещение уже занесли корзина со спящими нефритами, и теми, что хранили здесь, и теми, что Лили привезла с собой. Девушка решила, что так будет проще. Брина отвлечется на на богатство и не будет мешать перебирать ее кристаллы. Правда, как выяснилось, перебирать самоцветы Брина не сильно любила. Так что рылась она в корзинках вяло, предпочитая болтать с Лилией, хвастаться послушанием своей новой собственности и плотоядно поглядывать на Мирука. Лилию на самом-то деле тоже все еще подташнивала от изобилия кристаллов. Она лениво копалась в корзинах, пока ее осторожно не дернул за руку взволнованный Фархад. «Заберите этот камень, госпожа». Заметив легкую суету у корзин, Брина тут же сделала стойку, наверняка собираясь содрать с Лилии несусветную сумму но подоспевший Мирук быстро спас ситуацию. «Точно, глаз-алмаз», — выдал он, оттирая Фархата к себе за спину и очаровательно улыбаясь. «Очень похож на тот, что подпирает бумаги в вашем кабинете. Из них выйдет очень гармоничная пара». Конечно, легко себя обдурить Брина бы не позволила, но Лиля, доверившись Мируку, просто отложила камень в сторону и якобы забыла о нем до самого отъезда. К тому же ее особым зовом привлек к себе другой камень. Вот им она заинтересовалась гораздо активнее. Если бы не надежда найти что-нибудь ценное, лилия сбежала, не выдержав и часа. Ей с трудом удавалось поддерживать светскую болтовню. Зато она по самые уши удовлетворила свое любопытство насчет разнообразия развлечений фригидных самоцветок и самоцветов. Наслушалась, насмотрелась. В какой-то момент чуть не сорвалась, устав поддерживать образ циничной стервы. Она ведь сразу сообразила, что Растрил недавно пережил трансформацию, значит, ненадолго вернул себе чувствительность. И Брина изощренно этим пользовалась. Чтобы не вызывать подозрений, Лиле приходилось тоже развлекаться с мируком, который не сильно-то и возражал. Наоборот, подсказывал, мимикой или шепотом подыгрывал. Короче, отрывался и наслаждался, в отличие от его госпожи. Для него происходящее было привычной нормой. Церебральный секс, моральное унижение и вместо прикосновений — магия. «А ты все же изменилась», — внезапно выдала Брина, нахмурив брови и прищурившись. «Стала заметно молчаливей. Скрытничаешь?» «Скорее, последствия длительного стазиса». Лилия, сначала перепугавшись, искренне заулыбалась. Ей было на что свалить свою молчаливость, как и проблемы с магией. Оправдание прозвучало вполне правдоподобно, судя по тому, как расслабилась собеседница. «Да, врагу не пожелаешь». Брина покосилась на девушку уже сочувствием. «Ну что ж, я заберу вот этих троих». «Один взаимозачетом. Сразу же оживилась Лилия, крутя в руках выбранный ею кристалл. «Два, госпожа», — тактично напомнил ей Мирук, опять оттерев в сторону Фархата, чуть снова все не испортившего своими трясущимися от волнения руками. «Точно, два!» хм, «А третий я тебе подарю!» Неожиданно расщедрилась девушка. Но Мирук тут же легонечко ущипнула ее сзади, напоминая, что среди кристаллов подобное может расцениваться как слабость. «В обмен на вон ту картину!» Тут же ткнула Лили пальцем в первую подвернувшуюся ей более-менее ценную вещь. «У тебя тоже глаз алмаз», — Брина рассмеялась и просто отложила один из выбранных нефритов. «Если не забуду, то потом куплю. Сейчас у меня другие планы, хочу новую мебель. Тебе, как я понимаю, еще не до роскоши?» «Пока удовлетворяюсь тем, что есть», — отмахнулась Лилия, скрестив за спиной пальцы. Но выдохнула она, только оказавшись дома. «Ну, что это за ценный камушек, который чуть не обошелся нам в состоянии?» Сидеть на террасе уже было прохладно даже с шалью, и Лиля мысленно прикидывала, во сколько ей может вылиться шубка и сапожки от эльфов. Поэтому фраза прозвучала несколько суровей, чем ей хотелось. «Простите, госпожа», — запречитал внезапно бухнувшийся на колени Фархат. Разволновался. «Это Фильяс». «Мне сразу стало... Это один из твоих братьев, что ли?» — сообразила Лилия. «Ну, тогда давай выведем его из тазиса». И она уже привычно проколола свой палец сережкой, а потом размазала капельку крови по камню. Но не отследила, и часть ее крови досталась второму кристаллу. Так что спустя несколько минут перед ней на коленях стояло двое самоцветов. Фильяс, очень похожий на братьев, но все же не до близнецового состояния. И в невозрастной златокудрый красавец. Правда, Лили с тоской отметила, что уже почти не реагирует при виде красивых мужчин начала воспринимать их как обыденность. Меня зовут Альчен, госпожа. Я рад служить вам. А что ты умеешь делать полезное, кроме предназначения? С предназначением у меня не сложилось, госпожа. Мужчина виновато потупился. Но я и моя семья умели делать различные вещи из дерева. После этих слов Лили чуть не упала с кресла от смеха. Прагматичная и расчетливая Брина, собирающаяся покупать новую мебель, уступила ей мебельщика практически за даром. В обмен на нефрита, которого внутреннее чутье девушки не признала полезным. Разве это не весело? Так, ладно. Отсмеявшись, Лилия обреченно вздохнула, потому что на нее сваливалась еще одна традиционная кристаллическая проблема. Осталось выяснить, где твоя семья, верно?